Одно за другое он складывал аккуратно сложенные траурные одежды на стул. Роберт нашёл старые пинковые трубки, смятые перчатки, бывшие когда-то новыми и красивыми у парижского портного. Старые театральные программки, где крупным шрифтом значились имена актёров, давно ушедших в мир иной. Старые благоухающие позорки с духами, источающие давно вышедшие из моды запахи. Маленькие аккуратные связки писем. на которых было тщательно помечено имя их писавшего, вырезки из старых газет и небольшую стопку ветхих, потрёпанных книг, страницы у которых рассыпались как колода карт. Но среди этой кучи бесполезного хлама каждый клочок которого когда-то был для чего-то нужен, напрасно высматривал Роберт то, что искал. Пачку писем, которые написала его пропавшему другу покойная супруга Элен Толбейс. Он не раз слышал, как Джордж упоминал об этих письмах. Однажды он видел, как его друг с благоговением раскладывал старые, ветхие листки. Он видел также, как он сложил аккуратно перевязанную ленточкой Элен пачку в сундук вместе с одеждой. Трудно сказать, вынимал ли он их после этого, или чья-то чужая рука забрала их после его исчезновения, но письма пропали. Роберт Одли тяжело вздохнул. складывая вещи обратно одну за другой. Дойдя до ступки потрепанных книг, он помедлил. «Я просмотрю их», — решил он. «Может, найду что-нибудь?» Библиотеку Джорджа нельзя было назвать блестящей коллекцией. Там были Ветхий Завет и латинская грамматика, французская брошюра об упражнениях с кавалерийской саблей, томик Тома Джонса, жесткая кожаная обложка которой держалась на одной нитке, дон Джоан Байрона, Напечатанный таким убийственным шрифтом, предназначавшимся должно быть специально для услуг окулистов, и толстая книжка с потрепанным переплетом в красной позолоченной обложке. Роберт Одли запер сундук и взял книги под мышку. Когда он вернулся в гостиную, миссис Мелани убирала остатки трапезы. Он отложил книги в сторонку и терпеливо ожидал, пока прачка закончит свою работу. У него не было настроения даже выкурить пенковую трубку, свою привычную утешительницу. Книги в жёлтых обложках, стоящие на полке, казались устаревшими и бесполезными. Он открыл томик Бальзака, но золотистые локоны дядиной жены, маячали и развевались перед ним в сверкающей дымке. Томик выпал из его руки. Он сидел в прострации, устало наблюдая, как миссис Мелони выгребает золу из камина.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 оборваться в этом месте или я должен добавлять новые звенья к этой фатальной цепи, пока последнее звено не станет на своё место и круг замкнётся. Я уверен, что больше никогда не увижу своего друга, и никакие мои усилия не помогут ему. Он мёртв. Такая суровая правда. Обезумел ли я выяснить, как и где он умер? Или находясь на пути к этому открытию,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 На нём имелась надпись, помеченная 14 марта 1788 года, которая гласила, что сия книга является зданием уважения мистеру Томасу Скоуттону от его покорного слуги Джеймса Эндерли. На Дон Жуани и Ветхом Завете ничего не было. Роберт Одли вздохнул с облегчением. Он добрался до последней из книг без каких-либо результатов.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 Он уже собирался отложить толстый ежегодник к другим книгам, когда обнаружил, что первые две чистые страницы склеились. Роберт был так решительно настроен вести своё расследование до самого конца, что взял на себя труд разъединить листы острым концом ножа для бумаг и был вознаграждён за своё упорство, обнаружив надпись на одном из них. Она состояла из трёх частей и была сделана тремя разными людьми.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 Мисс Бинс была явно романтической особой, своей верной подруге Элен Мелден. Третий абзац был сделан в сентябре 1853 года рукой Элен Мелден, которая преподнесла ежегодник Джорджу Толбейсу. При виде этой третьей части лицо Роберта Одли изменилось. Оно покрылось болезненной серой бледностью. Я так и думал, промолвил он с тяжёлым вздохом, закрывая книгу. Видит Бог, я был готов к худшему, и оно свершилось. Теперь я всё понимаю. Мне нужно ехать в Саутгемптон. И я должен отдать мальчика в более надёжные руки.